Глава 26. Община-фаталити. «Вон там, где виднеются густые кусты, на нас налетел дракон», — объясняет маг-воздушник Тор лидеру общины. «Подойдем ближе, и будет виден частокол поселения». Скорпион ему ничего не отвечает, продолжая вышагивать по направлению к цели. По длинной полосе между рекой и лесом движется крупный отряд, насчитывающий более полусотни бойцов общины «Фаталити». Вокруг них снуют многочисленные питомцы, с легкостью истребляющие местную живность. «Надо было с собой шлюх брать», — недовольно заявляет один из воинов. «А то скучно! Ни одного крупного мутанта не встретилось на пути, а бабы могли хоть немного развлечь. А в гости со своим самоваром не ходят», — отвечает ему другой боец. «Сейчас захватим поселение и развлекайся!» «Вот только человеческих баб ему не достанется, будет с гоблинами развлекаться!» «Ха-ха-ха!» — выкрикивает кто-то из толпы. Раздается общее ржание. «Это тебя, Гудрон! Будут иметь после того, как баб на всех не хватит!» Отвечает на оскорбление первый воин. «Завали свое хлебало, или я тебя на куски порежу! Попробуй!» Со всех сторон слышатся подначки и одобрения. Такие инциденты среди членов фаталити случаются постоянно, и толпа довольно радостно их воспринимает. Отличное развлечение, несмотря на то, что кто-то после подобных споров не выживает. Перед уже сблизившимися разъяренными мужиками пролетает ледяной осколок. Спорщики, как и те, кто их поддерживает, тут же шарахаются в стороны. «Сначала захватим поселение». «После будете решать, кто кого иметь будет». Холодным голосом, искаженный полумаской, на лице приказывает скорпион. Его выстроенный с первой встречи с другими выжившими, авторитет жесткого, не имеющего к противнику никакой жалости, превосходящего по силе остальных, лидера, не подвергается сомнению ни у кого. Скорпионы беспрекословно слушаются и признают за ним право повелевать другими». Через некоторое время до бойцов доносится шум со стороны поселения, которое они собираются захватить. Край его частокола как раз стал виден будущим захватчиком. По всему отряду пошло обсуждение происходящего. «Что это? Вроде кричат что-то». «Не могу разобрать». «Помолчите же, дайте прислушаться». «Что-то типа «исец» повторяется». «Не, по-моему, «писец». Точно, я тоже слышу «писец». Да они там хором скандируют «Песец, "Писец, писец, песец Нахрена они это делают? Может, кто заметил нас и сообщил остальным? А зачем -то тогда орут? От страха орут. Это у них такая боевая тревога. Писец, нам сейчас придет писец. ха «Ха-ха-ха! Точно! Суд в штаны при виде нас!» Перед глазами голодящих на разный лад членов общины «Фаталити» всплывает сообщение. Локация «Разлом стрекочущих полей». «В тот раз мы тоже перешли на территорию этой локации, и впереди показался силуэт дракона», — поясняет Тор. «Хорошо, что черный плащ сдох», — заявляет лучник Критовид, передергивая плечи от накатившего жуткого воспоминания. Он единственный, кто встретился с черным летающим воином лицом к лицу, и даже перемолвился с ним парой фраз. И он тот, кого больше всего мучили кошмары после этой встречи. «Смотрите!» Неожиданно громко выкрикивает один из молодых бойцов и указывает пальцем в сторону чистокола. Просто в этот момент взгляды всех остальных были прикованы к небу в ожидании нападения дракона. «Чего орешь? Там, внизу, что-то крупное движется!» ШИССА Гибкое тело представительницы расы ЦАСШИ, не издавая ни единого звука, скрытно подбирается к шумящей толпе. Большой отряд, состоящий из людей и прирученных животных, двигается вдоль полосы леса, где притаилась шисса. Хищная самка бесшумно взбирается на высоко расположенную толстую ветку в густой кроне одного из деревьев. Отсюда ей открывается отличный обзор на шагающих людей. А вот они ее ни за что не смогут заметить. Во-первых, им сначала нужно догадаться задрать голову и найти среди зеленого океана то место, где расположилась шисса а, по ее мнению, интеллект диких и недалеких аборигенов на это не способен. Во-вторых, необходимо высокое восприятие, чтобы разглядеть ее тело в густой листве. К чему орган зрения этой слабой и ни за что негодной расы, кроме как стать кормом, не приспособен? В-третьих, включенная маскировка костюма исключает даже невероятные случайности при которых взгляд человека по своей глупости и рассеянности без какой-либо на то причины окажется направлен в нужную точку. В это время среди людей разгорается спор, который вот-вот готов перейти в драку. Как же люди ненавидят друг друга. Они готовы убивать своих сородичей по любой причине. Проходящее через тысячелетия влияние ее расы на человечество не прошло даром. Правы были аналитики и те древние мудрецы, что предложили тот глобальный проект по ослаблению земной расы. Теперь люди практически не представляют угрозы. Захватить планету не заставить никакого труда. И все последние приготовления к вторжению приводят для минимизации потери среди цаасши. Шиссии не требуется много времени, чтобы осмотреть толпу дикарей и убедиться в отсутствии искомого объекта. Но тут ее взгляд привлекает человеческий маг, использующий в качестве боевых заклинаний лед. Его яркие голубые глаза резко выделяются из-под тени капюшона. Шисса не удивится, если в темноте они будут слегка подсвечиваться. А это еще одна странность, особенно при наличии на этой планете некого существа гуманоидного типа со светящимися зелеными глазами. Именно за ним Шисса ведет охоту. Ведь только-только она вспомнила описание родов древней и могучей расы, что имели похожий тип глаз. А вдруг комы ей зеленоглазый объект вовсе не Хирсов-выродок, а потомок рода Харсайцев. А шагающий в толпе людей маг является потомком рода Дарсайцев. Нет, бред полный, такого быть не может. Всю ту древнюю расу истребили под корень. Почти все представители других цивилизаций объединились против них. Уничтожали всех, кто имел хоть какие-то дружеские отношения с ними. Как, например, истребляли расу херсов. Представителям древних родов негде было прятаться. Им не помогло даже то, что они считались любимчиками системы, как и эти грязные людишки, которых также ждет рабство и смерть. Шисса хотела уже прыгнуть в толпу и растерзать мягкие беззащитные тела аборигенов, но передумала в последний момент — Таким действием она привлечет ненужное внимание. Людей слишком много, разбегутся в разные стороны, и кому-то удастся избежать встречи с ней. А Шисси пойдут слухи, а ей этого не нужно. Лучше проследить за этой толпой. Есть шанс, что эти люди приведут ее к искомому объекту. Да и перекусить нежным сладким мясом не помешает. Как раз находится подходящая для этого цель. «Пойду отолью». — заявляет, отделившись от толпы человек и заходит на территорию густого леса. — Тут бы отлил! Чего пошел за деревья прятаться? Стесняешься своего строчка. Ха-ха! — Нет, боюсь, вы завистью подавитесь, когда увидите мой болт! Шиса зависает над замолчавшим и остановившимся за крупным деревом человеком, что скрывает его от остальных сородичей. Беззвучное молниеносное движение, и человек мертв а его тело уже поднято на ветку рядом с шоссей. Представительница расы ЦАСШ, удерживая хвостом земной деликатес, быстро перемещается вдоль движущейся толпы. Мимолетом замечает сменившуюся локацию, останавливается, когда люди перестают идти и о чем-то возбужденно переговариваются. Находит место среди ветвей с хорошим обзором на голодящих аборигенов. Устраивается поудобнее и приступает к трапезе. В сумасшедшем танце огибаю частокол поселения и начинаю уводить жаруна по полосе между лесом и рекой. С каждой новой минутой уворачиваться отщупалец становится все легче и легче. Главное придерживаться определенной скорости и не убежать от босса слишком далеко, а то он может снова переброситься на жителей поселения, вернее на хоббитов. Эти неугомонные коротышки чуть ли не полным составом собрались на стенах частокола и продолжают скандировать «писец». «Смотрите!» — раздается чей-то выбивающийся из общего гвалта голос. К нему тут же добавляется еще «Ого, какая толпа!» Обернувшись, замечаю, как пара гоблинов указывают пальцем вперед по направлению моего движения. Но мне разглядеть ничего не удается из-за разросшегося вдали кустарника. «Что за толпа?» — продолжая танец, спрашиваю народ. Им сверху должно быть лучше видно, а Туру мысленно отправляю команду держать оборону поселения вместе с остальными. «Много разных вооруженных людей, зверей всяких!» — доносится со стены. «Они все идут к нам! Всем к оружию!» — дает команду Ян, также забравшийся на стену. Ублюд Тора я теперь всегда узнаю, и долбаного паука Анфиску! Питомца Флэша тоже! Фаталити решили напасть на нас!» «Как мне сражаться, если моей кувалды больше нет?» — сокрушается Серега. «Попрошу кузнеца дать тебе большой молот!» Пытается утешить того гух. Правда, урон у него немного ниже будет. А у меня как раз подарочек для Сереги припасен. Проявляю в своей руке здоровенный молот, выбитый из босса первого уровня данжа с тылые глубины. И уюха. скрайм Блярдис уха. Оружие прибавляет две единицы к силе, что вместе с моими семнадцати единицами позволяет запустить тяжелый подарок над жаруном к чистоколу. «Серый, лови!» — кричу воину. «Только подожди, пока отведу эту тварь подальше!» Молот погружается в землю у самой стены. Серега, не дотерпев, спрыгивает вниз. Благо, монстра полностью сосредоточен на мне и на воина за спиной внимания не обращает. «Ох, нифига себе! Круто!» — восторженно кричит Серый. «Спасибо, Макс! большущее. Это не оружие, это бомба! Или, как Кирилл обзовет, реликвия!» Эх, ну да, урон вдвое выше, чем у его сожраной кувалды. Прибавка к силе и дополнительный дробящий урон, что увеличивается с каждым новым уровнем владельца оружием. «Макс!» — окликает меня Ян. «Может, как-нибудь прикончим, тварь, всем скопом? Потом будем разбираться с уродами из фаталити?» «Не надо!» — кричу в ответ. «У меня есть план получше. Познакомлю придурков с ожируном. А это, кстати, тебе». Кидаю паладину табличку с заклинанием «Луч света, прожигающий приспешников тьмы», тоже добытую в данже с глубины. Что кричит в ответ Ян, мне уже не слышно, мешает увеличивающееся расстояние и непрекращающееся скандирование хоббитов. Уродов из фаталити ждет сюрприз, а сам, надеюсь, уйду без проблем». Эта ножеруна, включенная на плаще функция камуфляж, почему-то не сработала. А в чужой общине обычные люди пусть и прокачаны. Так что смогу свалить в неизвестность. И даже если питомцы меня почуют, то все равно хрен догонят. Через некоторое время замечаю вышедшую из-за кустарника и остановившуюся толпу. Вперед выходят войны с щитами, танки на игровом сленге и образуют плотную стеночку. Ага, готовятся к встрече. «Это же враги?» «Враги. А к чему, спрашиваешь? Никого из них жалеть не нужно? Они пришли убивать и насильничать. Они этим занимаются постоянно. Таким не место на земле». «Ого! Да ты сам себя сейчас накручиваешь. А в душе ты убивать никого не хочешь. Могу взять все под свой контроль. Хрен тебе не контроль». Мне уже приходилось убивать разумных, что ночью напали на поселение. Тем более сейчас буду убивать не я. К чему все вопросы? Ну, интерес мой чисто гастрономический. Смотри, сколько каталеток много шагает. Вот бы откусить от каждой хотя бы по кусочку. Тебе лишь бы пожрать. «Сам такой. Долго будешь свой желудок игнорировать. Он скоро перейдет на мою сторону. Захватим совместно твой организм и устроим себе феерическое першество. Вот нахрена ты мне напомнил? Жрать еще сильнее захотелось. А я о чем? Там же столько мяса нас ждет, ну или питомцев. Хотя бы покусаем. О, Кажись, сейчас в нас полетят». За спинами танков видно, как воины лучники натягивают луки. Некоторые прицеливаются из арбалетов. Значит, сейчас будет залп. Расстояние до противников еще достаточное, так что рассчитываю, что смогу легко вернуться от всех снарядов. Невнятный крик встанет врагов, и в мою сторону поднимается жиденькая точка стрел. Первыми меня достигают арбалетные болты. Вернее, достигли бы, если бы я стоял и стукал и не двигался. Эти снаряды тут же тонут в мягком теле гигантского слизня. хе, -хе придурки. Теперь от длинных щупалец вам никуда не деться. Если стрелки нанесут пожарону много урона, то, скорее всего, он меня вообще перестанет атаковать и полностью переключится на них. Главное, приблизиться на нужное расстояние.